Часть 4. Отношения спасет взаимность. Глава 1. Как спасти отношения. Мне всегда интересно наблюдать, как люди разделяются на два лагеря, когда речь заходит об отношениях. Одни утверждают, что работать над ними не нужно, приводя в пример родители, которые никогда не заморачивались и прожили вместе всю жизнь. Другие солидарны со мной. Отношения это большой и насыщенный мир, для освоения которого нужны определенные навыки. У каждого своя правда, и я не стремлюсь никого переубеждать. А еще у каждого есть выбор, какими они хотят видеть свои отношения. Ведь то, что люди прожили вместе долгие годы, еще не показатель того, что они были счастливы. Возьмем прошлое поколение, тогда было не принято разводиться. Существовало множество социальных правил и осуждений, которые способствовали сохранению брака. Насколько семей того времени были по-настоящему счастливы? Этого мы не знаем. В моем кабинете часто звучат истории о детей прошлых поколений, о формальном существовании родителей, затяжном молчании и бесконечных ссорах. Некоторые прямо говорят, что не понимают, зачем родители мучили друг друга. У других мама была дома — а папа проводил максимум времени в гараже. Так что счастье в отношениях прошлых поколений остается под большим вопросом. Сегодня же ежегодно растущее число разводов показывает неудовлетворенность людей в отношениях. К сожалению, все больше людей сознательно выбирают путь без серьезных отношений, предпочитая одиночество. И этот факт очень печалит. В этой главе я хочу объяснить, почему, на мой взгляд, Отношения требуют большей работы над собой, а также взаимных правил и взаимных усилий. Именно понимание того, какой вклад должен делать каждый, определяет, можно ли спасти союз или вообще построить те самые здоровые отношения. Все начинается с нас самих, в частности, с самооценки. Самооценка каждого из партнеров играет ключевую роль в построении счастливых отношений. Самооценка — это глубокое понимание себя, своих эмоций, чувств, сильных сторон и зон роста. Сильная самооценка — это знание своих границ, доверие к себе и своим решениям, умение говорить «нет» и отстаивать его, не предавая себя. Представьте, можно ли обидеть человека, который знает себя, свою ценность и полностью себя принимает? Конечно же нет. Поэтому один из показателей сильной самооценки — Самая ирония. Я спокойно могу говорить о своих недостатках и не обижаюсь, если о них упоминает близкий. Вот как это выглядит в жизни. Однажды ко мне пришла семейная пара — Антон и Яна. Женщина считала, что партнер постоянно обьюзит ее и заставляет не любить себя. Я попросил ее привести примеры, как это проявлялось. Помню, была ситуация, я купила новое платье и пришла домой радостное — надела и пошла хвастаться мужу. А он сказал, что с моей нынешней фигурой такие платья надевать нельзя. Ее, конечно, расстроилась даже заплакала. Разве можно такое говорить, любимый? И так постоянно. Он постоянно говорит мне о том, что я потолстела. Такое ощущение, что ему доставляют удовольствие надо мной издеваться. Психологи говорят, что это абьюз. Объяснить ему, что так нельзя. Но в этот момент я... Остановил Яну и задал вопрос. «Яна, а вы сами как считаете, ваша фигура изменилась? Она вам нравится?» «Ну да, я набрала около 10 килограмм за год. Но нет, конечно, мне не нравится, как я сейчас выгляжу. Раньше была такая стройненькая, а теперь...» «Ну теперь...» — грустно ответила Яна. «Скажите, а вам хотелось бы выйти в свет в платье?» котором вы выглядите не лучшим образом? Конечно, нет. Смотрите, вы живете с мужем, самым близким и родным для вас человеком. Основа доверительных отношений — честность. Посторонний никогда не скажет правду, на это способен отважиться только самый родной человек. И ваш близкий человек говорит ее именно потому, что хочет, чтобы его любимая женщина была прекрасным в глазах окружающих. Вы сами признаете, что изменились, но слышать об этом от мужа при этом не готовы. Почему его слова вас задевают, если вы сами понимаете, что это правда? Не знаю. Мне кажется, это неправильно. Он должен любить меня любой, и я для него любая должна быть красивой. Угу. А как вы поступаете, когда он, например, меняется внешне или надевает одежду, которая ему не идет? Вы ему об этом говорите? Конечно. Я не хочу, чтобы он выглядел плохо. Тогда в чем разница? Это была долгая беседа с объяснениями того, как по-разному мы можем воспринимать одно и то же. Давайте разберем и с вами. Этот пример ярко показывает то, как проявляется уровень самооценки. То, как ты реагируешь на обратную связь, показывает, насколько ты принимаешь себя. Ведь если ты обижаешься, Когда тебе говорят правду, которую ты и так знаешь, вопрос не к тому, кто сказал, а к тому, как ты это воспринимаешь. В этом примере также видна важность честности между партнерами. Запрещая партнеру быть честным с тобой, ты разрешаешь ему лгать. А значит, во всех ситуациях, где он предвидит твою обиду, он просто будет врать. Врать, что тебе идет то, что не идет Врать, что вкусно, когда это не так. Врач, что он с друзьями, иначе будет скандал. Поводов для обиды и ссор множество. Запрещая партнеру быть с тобой честным, ты заведомо создаешь условия, где отношения твое спокойствие строятся на лжи. Поэтому работать нужно в первую очередь над своим восприятием, которое основывается на самооценке. В описанной ситуации можно было поступить иначе. Милый, ты правда считаешь, что я поправилась? Хотя, да, я и сама это вижу. Пока не знаю, как это исправить. Хочу наладить питание и записаться в зал. Можешь оплатить мне абонемент. Я бы пошла уже на этой неделе. А по питанию хочу поискать вкусные, полезные рецепты. Давай вместе. Может, поддержишь меня? Если ты еще и подкрепить искренне теплой улыбкой, показывающей, что ты не просто говоришь слова, а делишься переживаниями и просишь поддержки, то любящий мужчина, конечно же, поддержит свою женщину, а еще и запомнит, честность безопасна, и он может говорить тебе правду. Ложь в отношениях возникает, когда один из партнеров понимает, правда вызовет обиду или скандал. Чтобы этого избежать, проще солгать. Яркий пример. Женщина ловит мужчину за просмотром фотографий девушек в откровенных нарядах или замечает, как он обернулся вслед незнакомки. Как правило, за этим следуют обиды, скандалы, разборки. Но давай честно. Каждый мужчина на этой планете смотрит на других женщин, каждый. Если женщина утверждает, что я мужчина исключение, скорее всего, он просто делает это незаметно. Так что смотрят все. Украдкой, искося, тайком. И это факт. Это чисто женская иллюзия, раз я запретила, этого не происходит. Запрещая устраивать скандал, ты вынуждаешь мужчину искать лазейки и врать. Теперь о честности с собой. Почему женщина не хочет, чтобы мужчина смотрел на других? Она боится. Он видит красивые тела, и она начинает сравнивать себя с ними, чувствуя, что не соответствует. Увидев, как он посмотрел на другую, она также вступает в внимое соперничество. Это вопрос доверия. Женщина не доверяет своему партнеру, боится, что соперницы его уведут. Но это иллюзия. Вы не можете контролировать мысли, чувства и психику человека. Да, вы можете заставить его вести себя при вас определенным образом, но наедине он будет делать то, что хочет, и смотреть, куда хочет. А теперь представь уверенную в себе женщину, которая чувствует себя красивой, знает свою уникальность, ценит свою мудрость, красоту души и глубину внутреннего мира. Она четко понимает, за какие качества ее любят. Будет ли такая женщина ревновать картинкам? Нет. Она знает, что ее мужчина любит именно ее и понимает, что мужчинам нравятся визуальные образы. Но это не значит, что увидев красотку на улице, Он тут же побежит за ней. У нее есть доверие и самоценность. Такой, как она, больше нет. Из-за эту уникальность ее мужчины ее и любит. Зная все это и увидев, что мужчина посмотрел на красивую женщину, она может спокойно присоединиться к ситуации и, например, сказать «Ух ты, какую грудь красивую она сделала!» или «Какая красивая фигура!» И вот они уже обсуждают это вместе. Теперь это не его тайное наслаждение, а совместный момент для пары. Он понимает, что у него потрясающая женщина, с которой он может говорить обо всем и быть в безопасности, без скандалов и нравучений. Теперь мудрая женщина с сильной самооценкой контролирует ситуацию и вовсе не в роли мамы, которая создает иллюзию контроля запретами. Конечно, некоторые слушательницы скажут, что смотреть на других — это неуважение. Но давайте честно. Женщины тоже смотрят на красивых мужчин, и это не значит, что они тут же начнут с ними знакомиться и переписываться. В отношениях часто пытаются выстроить ограничения с помощью контроля, но забывают прекрасную поговорку «запретный плод», «сладок». Мы всегда хотим то, что нам запрещают. Устанавливая ограничения, вы заведомо разжигаете желание, поэтому учитесь не запрещать а работать над собой. Если что-то задевает, значит внутри есть самоограничение и страх. Работайте прежде всего над этим и не пытайтесь изменить природу и психику мужчины контролем и запретами. Конечно, если ограничения связаны с вашими ценностями, это другой вопрос. В этом случае озвучите партнеру, что его поведение противоречит вашим ценностям. И чтобы вам не было больно, Попросить его воздержаться от этого в вашем присутствии. Это отличается от обычного запрета. Вы показываете понимание, что он все равно будет это делать, а значит, он не ощущает себя ущемленным. Но ваша просьба — это то, чем он должен считаться, чтобы ее любимой женщине не было больно. Здесь проявляется взаимное уважение и понимание. То же касается и мужчин постоянно переполняющая ревность, повод работать над собой. Она говорит о том, что мужчина не понимает своей уникальности, и у него нет такой уверенности в себе, чтобы сказать «Она меня любит за то, какой я есть». Тогда, когда его женщина одета чуть откровеннее, и они идут держать за руки, а другие мужчины смотрят на нее с восхищением, он не ревнует, а наполняется гордостью «Вы все ею восхищаетесь», она полюбила меня, она со мной. Это и есть показатель его самооценки. Самооценка влияет на многие аспекты отношений, ревность, страхи, тревога из-за действий партнера. Это звоночек, что нужно работать над собой и своим восприятием. Важно понимать, когда отношения строят два взрослых человека, у них за плечами детско-родительский опыт, болевые триггеры, Прошлый опыт отношений плюс психологические особенности мужчины и женщины. Мы чувствуем и воспринимаем мир по-разному. Соединяя два мира воедино, каждый должен понимать, за свою реакцию он отвечает сам, а взаимодействие — оба. Что это значит? Отношения во многом строятся еще и на переговорных навыках. Переговоры — это умение оппонентов — Экологично доносить информацию, формулировать мысли так, чтобы не обидеть. Ставить себя на место другого. Предвидеть реакцию на свои слова. Обсуждая одну тему, не вносить посторонние аргументы. И, конечно, умение давать и воспринимать обратную связь. Написано кратко, но за этими навыками стоит большая внутренняя работа. Часто в длительных отношениях люди общаются через манипуляции, чувство вины и оправдания. Они устраивают не диалоги, а допросы. Мало кто умеет правильно и безболезненно воспринимать обратную связь. А ведь именно переговорные навыки и создают доверительное пространство для разговоров, где партнеры готовы делиться, зная, что их услышат. Но чаще желание рассказать о своих чувствах вызывает лишь скандал или безразличие. Еще один важный навык для партнеров — поддержка. У каждого из нас свой язык любви или иначе свое восприятие заботы. Например, один из языков ⁇ это качественное проведенное время. Свидание, вечера вместе, звонки, сообщения. То есть, я понимаю, что меня любят, когда мне уделяют время. Когда партнер очень занят, но все равно находит минутку написать и узнать, как я. Поддержка тоже индивидуальна. Позже мы подробнее разберём эту тему, и я покажу, как неверное понимание поддержки влияет на эмоциональное состояние партнеров. Поддержка — это навык, и редко мы умеем поддерживать именно так, как нужно партнёру. Последний важный навык для построения счастливых отношений — это умение ссориться. Ссора часто возникает из-за недопонимания слов и действий другого. Когда люди не умеют правильно интерпретировать партнера, эмоции берут вверх. Вместо выяснения сути начинаются обвинения и претензии, перерастающие в конфликт. Дальше мы также разберем правила, как не доводить недопонимания до ссор. Теперь отвечу на вопрос, вынесенный в название главы. Как спасти отношения? Их можно спасти только если оба партнера обретают единую цель — общее счастье. То есть мы вместе, чтобы быть счастливыми друг с другом. Затем двое взрослых людей берут личную ответственность за свою самооценку, ожидание, ценность и работают над этим. После они вырабатывают совместные правила, как доносить информацию, задавать волнующие вопросы, как вести себя в конфликтах учатся слушать и слышать друг друга, учатся поддерживать, хвалить, восхищаться. Параллельно они изучают психологию мужчины и женщины, чтобы не ожидать от партнера реакции по своему сценарию, а понимать его природу. Вместе они ищут точки соприкосновения и пути решения в моменты недопонимания. Просто жить вместе, выстраивая формальное существование, — это легко. Создать же счастливые отношения — это огромный труд и вклад двоих людей. Именно в таких отношениях не происходит эмоционального выгорания, а еще нет измен и предательств. Потому что в счастливых отношениях есть партнерство, где люди заряжают друг друга, где при важном событии первым делом хочется позвонить любимым и поделиться, где партнеры спешат домой, Знаю, что там уж держит счастье. Когда человек счастлив, у него нет повода для измен, он получает эмоции с любимым. Это волшебство, когда рядом человек, который всегда поддержит и поймет, с которым строишь отношения на тотальном доверии. Тогда отношения становятся теми уникальными, о которых все мечтают, а у вас они есть. Упражнение Наш язык любви. Чтобы правильно взаимодействовать друг с другом, очень важно понимать ожидания партнера. Проведите совместный опрос. Первое. Как я понимаю, что партнер меня любит? Какие его действия, слова я ощущаю как проявление любви? Второе. Как я чувствую поддержку партнера? Третье. Какой язык любви у моего партнера? 4. Через какие мои действия или слова он понимает, что я его люблю? Пятое. Что для него является поддержкой? Какие действия и слова он воспринимает как поддержку? Эти вопросы лучше задавать в подходящей обстановке. Например, устойте романтический ужин и предложите обсудить их. Скажите, что хотели бы лучше понимать друг друга и что ваши отношения для вас очень важны.